Евгения Лазаревна не только не дождалась признания своих заслуг перед Родиной, она была подвергнута репрессиям, лишилась работы и жилья. Клем покончила с собой в августе 1953 -го. Даже памятник на ее могиле был установлен лишь спустя два года после ее смерти, чужими людьми почти случайно. Преподаватель пединститута, почему-то только эту часть непростой, а точнее просто невероятной биографии Клем, решили увековечить заказчики памятника. Информацию об одной еврейской женщине, которая служила в Красной Армии, попала в плен и была отправлена в Равенсбрюк, начала разыскивать в начале 2000-х английская писательница Сара Хелм. Именно ее письмо в Музей истории евреев Одессы послужило поводом для поиска сотрудниками музея, в том числе Владимиром Чаплиным, Следов The Extraordinary Евгения Лазеровна Клем, a Ред Армия Лидер, скромная средних лет преподавательница истории, организовавшая и возглавивший подпольное движение в концлагере Равенсбрюк До войны из письма Сары Хелм Попала в плен и была отправлена в Равенсбрюк в 1943-1944 году. Женщину, которой я интересуюсь, звали Евгения Лазаревна Клем. До войны она была преподавателем Одесского педагогического института, я думаю, она была историком, и даже принимала участие в гражданской войне. Перед началом Второй мировой войны ей должно быть было лет сорок. Я думаю, она попала в плен под Симферополем или Севастополем вместе со многими другими женщинами, военврачами и медсестрами. Нацисты не узнали в ней еврейку, она выжила и вернулась в Одессу но попала под издевательство сталинских приспешников, ее вышвырнули с работы и лишили дома. Она повесилась где-то в 50-х. Насколько я знаю, у нее не было детей. Не знаю, была ли она замужем. Мне сказали, что в Одессе есть ее памятник, но вряд ли кому-нибудь ее имя о чем-то говорит. Я думаю, что ее история должна быть рассказана. Ей действительно к началу войны было немного за 40. Евгения Клем родилась в 1898 году. Участвовала в гражданской войне. Была санитаркой госпитального поезда и воевала с белогвардейцами на юге Украины в составе 13-й армии Южного фронта. Преподавала историю в Одесском пединституте. В совершенстве владела немецким языком. Также знала французский. Беспартийная, хотя она была беспартийная, насколько было в ней и идейности, энергии и человеческого обаяния. Интересно, что весь свой инструментарий и знания иностранных языков, и свои педагогические навыки, и боевой опыт, и, конечно, энергию и обаяние, Евгения Лазаревна в полной мере использовала во время пребывания в одном из самых страшных лагерей Третьего Рейха. Война Клем была призвана по мобилизации в июле 1941 года. Будучи фельдшером и военным переводчиком, служила в Приморской армии, защищала Одессу и Севастополь. Опыт медицинского работника времен Гражданской войны пригодился ей и в 1941 году. Евгения Лазаревна стала воен-фельдшером 191-го стрелкового полка, а потом не раз спасала жизни раненым бойцам и командирам. В ночь с 1 на 2 июля 1942 года, при переходе из Стрелецкой бухты к Херсонесскому маяку фашисты захватили санчасть 191 стрелкового полка. С тяжелораненными оставались старший военфельдшер Клем, связистка Зинаида Лепина, санинструктор Мария Стефанюк, медсестры Мария Короленко, Мария Немазлева. Евгении Лазаревне тяжело было идти так как еще с Первой мировой войны у нее были больные ноги. Плен. Израильский историк Аарон Шнейер упоминает Евгению Клем в своей книге «Плен». По дороге пленных мужчин высаживали на разных станциях, а женщин 23 февраля 1943 года привезли в город Зоэс. Выстроили и объявили, что они будут работать на военных заводах. В группе пленных была и Евгения Лазаревна Клем, еврейка, преподаватель истории Одесского пединститута, выдавшая себя за сербку. Она пользовалась особым авторитетом среди женщин-военнопленных. Елена Лазаревна Клем от имени всех на немецком языке заявила: "Мы военнопленные и на военных заводах работать не будем". В ответ всех начали избивать, а затем загнали в небольшой зал в котором от тесноты нельзя было ни сесть, ни двинуться. Так стояли почти сутки. А потом непокорных отправили в Равенсбрюк. Равенсбрюк. Этот женский лагерь был создан в 1939 году. Первыми узницами Равенсбрюка были заключенные из Германии, а затем из европейских стран, оккупированных немцами. Из работы «Моя бабуля» Губаревский Е. Гимназия номер 3, город Астрахань. Всех пленных, измученных невыносимыми условиями, вывезли в местный пересыльный пункт, где продержали более месяца. Люди голодали, слабели. Антисанитарные условия, грубость и издевательство охраны увеличивали смертность среди пленных. Еще в Бобринске к колонне сталинградских пленных присоединили группу с Украины среди которых находилась профессор Одесского университета Евгения Клем, молодая эрудированная женщина, владеющая несколькими иностранными языками, незаметно занявшая лидирующее положение среди пленных. Она поднимала настроение, укрепляла веру в конечную победу советского народа, в скорое освобождение из плена. Пленных снова погрузили в вагоны и привезли в городок Зоест расположены под Дортмундом. Всех поместили в большом заброшенном зале и в течение трех дней небольшими группами вызывали гитлерским чиновникам, распределявшим их на работу на предприятиях Рейха. Всех отказавшихся гоняли по двору, били палками, травили овчарками. Пищу совершенно не давали, морили голодом. Тогда Евгения Лазаревна Клем попросилась на прием к коменданту и от имени пленных, хорошо владея немецким языком, заявила, дальнейшие истязания пленных не принесут желаемого вам результата. На военную машину немцев никто не пойдет работать, а заставлять с применением пыток является нарушением Международной конвенции о военнопленных. Что там в дальнейшем произошло, никто не знал, но в ту же ночь всех пленных срочно погрузили в вагоны и вывезли в концентрационный лагерь смерти Равенсбрюк находившийся в 80 километрах от Берлина. Несмотря на кошмарные условия, в которых находились узники, в лагере существовало подпольное сопротивление, организующую роль в нем сыграла Евгения Лазаревна Клем. Из воспоминаний Антонины чернецкой Бойченко: «Благодаря ей мы выжили. Меня сначала прятали под крышей, пока не заживала нога. Помню, как-то выбили зубы, били сильно. А она всегда говорила, «Девочки, не плачьте, не показывайте им, что нам плохо». Это давало силы. Потом Антонина Николаевна узнала, что после освобождения из лагеря спасшая так много жизней Евгения Клем не выдержала бесконечных допросов органами безопасности, которые добивались ее признания в предательстве и покончила жизнь самоубийством. В женском концлагере Равенсбрюк Евгения Клем совместно с другими узницами создала интернациональную подпольную организацию, возглавив русскую подпольную группу. И не просто группу, очевидно, бывших учителей не бывает. Находясь в плену, скромный университетский преподаватель истории организовала ни много ни мало тайные кружки по изучению иностранных языков и политическому самообразованию, которыми преподаватель пединститута, беспартийная, в возрасте, не слишком здоровая женщина, Сама и руководила. Пока нас держат за проволокой даже в самом лагере, говорила она. Но в конце концов фашисты снимут ее. И тогда мы будем вместе с женщинами других национальностей. Надо изучать немецкий. Это нам пригодится в будущей борьбе. И женщины начали учебу. Каждую свободную минутку, а их было так мало, мы использовали для этого. Из рассказа бывшей узницы Равенсбрюка Леониды Бойко записанного Анатолием Медниковым. Антифашистская борьба русской группы проводилась по следующим направлениям. 1. Организованный отказ женщин-военнопленных от работ на военных предприятиях. 2. Заявление коменданту лагеря о необходимости выполнения международной концепции в отношении к женщинам-военнопленных добились выдачи венкелей, знаков не просто «пленная СССР», а «военно-пленная СССР». Третье. Протест с объявлением трехдневной голодовки по поводу отправки в Майданок черного транспорта узниц 800 человек. Четвертое. Защита детей от зверств и смерти. Выступление с требованием перед комендантом об отмене Аппеля для детей и передачи их в блок русских женщин. Пятое. Собрание и вечера в связи с революционными праздниками. Выпуск листовок. Распространение стихов о лагерной жизни. Шестое. Организация подпольного университета. Евгения Клем проводила занятия по немецкому языку с маленькими группами перед сном. Седьмое. Проведение политинформации о событиях на фронтах. Восьмое. Чтение лекций врачами для повышения знаний медицинских сестер и санитарок. Девятое организация интернациональных связей с зарубежными женщинами узницами других блоков путем проведения вечеров самодеятельности бесед личных контактов 10 информация о действиях врачей об отправке транспортов оказывалась помощь больным и слабым 11 связь с блоками и передача нужной информации о событиях дня в лагере через ремонтную группу 12. «Разработка плана спасения узниц в день прихода войск Советской армии». Евгения Клем провела беседы о бдительности, об организации захвата власти в лагере, установлении своей охраны и так далее. «Убирайтесь прочь с вашими деньгами». В своей книге «Доля бессмертия» Медников, со слов Бойко, описывает еще и такой, совершенно фантастический, если вдуматься, Эпизод с участием студенток Евгении Клем. В Равенсбрюке томилось немало немецких коммунисток. Они подходили к колючей проволоке, окружавшей наш барак, знаками выражали нам свое сочувствие и дружбу, пытались поговорить с нами. Это была наша практика. Все эти занятия сплотили нас в тесную группу единомышленниц, и вскоре представился первый случай показать мучителям, что мы не покорились им группа наших женщин работала на пошивке лагерной одежды они никогда не выполняли норм за это их зверски избивали нередки были случаи когда женщин выносили из бетреба в бессознательном состоянии но саботаж продолжался гитлеровцы пытались подкупить русских узниц они выпустили внутри лагерные деньги это были ничего не значащие бумажки на них нечего было купить а в лагере не было ни ларка ни магазина Эсэсовки пообещали выдавать марку тому, кто выполнит за день всю работу. «Товарищи, не берите эти марки, нас не купишь, покажем это фашистам», говорила Евгения Лазаревна, и мы все поддержали ее. На следующий день, к концу работы, фашисты, несмотря на то, что заключенные вновь не выполняли норм, решили все-таки выдать эти марки. Первыми выкликались фамилии русских узниц но они громко заявляли, что от подачки отказываются. Нашему примеру последовали чешки, француженки, польки, немецкие женщины. «Убирайтесь прочь с вашими деньгами! Не будем брать!» — кричали мы. Фашисты сначала оцепенели, увидев перед собой сомкнутый строй взбунтовавшихся узниц. Взбешенные до безумия нашим сопротивлением, эсэсовки начали бить нас. Они пускали вход все, что только подвертывалось им под руку. Плети с жесткой проволокой внутри, палки, с которыми не расставались наши надзиратели, стулья стоявшие в бараках, упавших топтали сапогами. Но как фашисты не бесновались, им не удалось вручить нам свои марки. Эта сцена в Бетребе сразу высоко подняла авторитет группы советских узниц. К нашему блоку... Теперь все чаще стали подходить узницы других национальностей. Они прижимали руки к сердцу, выражая этим свое уважение. После войны. После освобождения из фашистского концлагеря Евгения Клем вернулась в Одессу. Жила просто, скромно. Вновь пошла работать учительницей. С 1946 по 1952 год преподавала на историческом факультете Одесского педагогического института. Временами ей было очень трудно, но вот что она пишет в одном из своих писем. «Я горжусь тем, что за всю 46-летнюю жизнь у меня не было ни одного дня, ни одной минуты, вспоминая о которых, я могла бы покраснеть». Клем не посчастливилась дожить до тех времен, когда клеймо предателей перестала тяготеть над бывшими узниками концлагерей. Только при Хрущеве репрессии ослабли, но полная реабилитация восточных рабочих, пригнанных из Советского Союза на принудительные работы в Третьем Рейхе, произошла только благодаря перестройке, писала Шура Терлецкая, тоже побывавшая в Равенсбрюке. Кстати, причиной смерти Евгении Клем Терлецкая, считает, не выдержала сердце. Другие источники эту версию не подтверждают. Анатолий Медников, ссылаясь на беседу с Григорьевой, пишет «Евгения Лазаревна Клем, вскоре после возвращения из лагеря, после бесконечных вызовов в органы госбезопасности, где добивались ее признания в предательстве, покончила жизнь самоубийством». Из воспоминаний Эммы Августовны Гансовой «Да, ведь были майские демонстрации, регулярные заседания кафедр, Я была совсем девочкой. Атмосфера вокруг нее была тяжелой. Взрослые в полголоса обсуждали эту ситуацию. Как ее постоянно дергают, не дают работать. Из воспоминаний Евгении Васильевны Владимировой. Я не была лично знакома с Евгенией Лазаревной, но ее помню. Когда я пришла работать в Педын, это уже была пожилая, грузная женщина, которая с трудом ходила по коридорам института. Она вела практику для студентов исторического факультета в одесских школах. Им было интересно. Жила она в коммуне и повесилась на дверях своей комнаты. Почему повесилась, не знаю. Помню, ее очень донимала администрация института. Ей постоянно урезали часы занятий. А в начале нового учебного года, 1953 -го, вообще оставили без работы. Сара Хелм переслала в Одессу текст посмертного письма Евгении Клем, которое было адресовано ее подруге Александре Соковой. «Я больше не могу жить. Я не знаю, в чем моя вина. Может быть, она в том, что мой отец был сербом, который стал русским коммунистом, или в том, что я была военнопленной. Всю свою жизнь я всем сердцем любила свою родину. Я любила свою работу». Я была счастлива сознавать, что моя работа служит улучшению коммунистического общества. Я всегда считала, что работать — это значит жить и бороться. Не работать — значит не жить. Теперь я оторван от моей кафедры и от моей работы. Никто даже не позаботился объяснить мне, почему. Неужели я настолько ничтожное существо, что никто не смог сообщить мне персонально, никто со мной даже не поговорил. Я покидаю этот мир. «Я прошу выполнить мою волю, перевести мои личные сбережения со сберегательной книжки 5300 рублей на счет педагогического института». Евгения Клем, 31 августа 1953 года. Они были ошарашены. Памятник Евгении Клем установлен на Втором интернациональном кладбище. Из переписки Владимира Чаплина. «Сегодня был на кладбище» где я обнаружил памятник Евгении Лазаревне. Очень в этом помогла работница администрации кладбища Алла Алексеевна, которая оперативно дала информацию о захоронении. Могила и памятник сохранились. Могила неухожена, завалена листвой и сухими упавшими деревьями. Могила располагается почти по центру участка номер 66. Привожу надпись на памятнике ⁇ Клем Евгения Лазаревна ⁇ родилась в 1898. -м. Скончалась 3 сентября 1953. -го. Преподаватель пединститута. Светлая память не угаснет в наших сердцах. От группы преподавателей педагогического института и товарищей ветеранов войны. Вот что вспоминает Евгения Васильевна Владимирова об истории появления памятника. В году 1955 или чуть позже В Одессу должна была приехать представительная делегация бывших узниц лагеря Равенсбрюк. И это не только женщины из Советского Союза. Были и из-за границы. Администрация университета перед их приездом или после, этого я точно не помню, установила памятник. Они, администрация, были ошарашены тем, что одна из преподавательниц оказалась лидером сопротивления в немецком лагере, и приезжих интересует ее судьба но на надгробной плите на всякий случай предпочли этого не указывать. Память. В газете «Правда» за 3 апреля 1982 года опубликован очерк журналиста Михаила Коршунова трилистник рассказывающий о деятельности подпольщиков Равенсбрюка. Небольшая статья о Евгении Клем была написана сотрудником Музея истории евреев Одессы Владимиром Чаплиным и опубликована в 2007 году в журнале «Мигдаль Таймс» из статьи Владимира Чаплина. «Но что еще двигало мною? Это информация. Информация, которая попала в музей, или которую мне помогли найти, заслуживает того, чтобы быть записанной и прочитанной. Эти кусочки истории помогают ломать навязанные нам стереотипы». В настоящее время сбором информации о жизни и подвиге Евгения Лазаревна Клем занимается фонд Александра Печерского.